«Придумал!» И помчался он изо всех сил к Пете Петуху. «Помоги мне, Петя, научиться петь!» Знаменитому учителю пения. «Наступил мне в детстве на ухо медведь!» И я вернулась, козлятушке, домой. И я вернулась, козлятушке, Учитель домой. Учитель Петя не знал, что задумал волк. И я вернулась, козлятушке, домой. И помог, научил. Бежит волк обратно к избушке. нервничай вдруг не получится я вернулась и козлятушки домой вот ведь как научился петь переполненный капустыню с туму точь-точь коза не отличишь и козлята поверили и Баста крапузики. Кончилися танцы. Помирать так с музыкой. Забивайте, братцы. ла ла ла ла ла